Глава 4. Первая часть Монолизонского балета. Речи Мульпа, Корея. 27 января 1904 года. В 15.45 русские корабли снялись все Кореи и потянулись в сторону выхода из бухты. Первым шел кореец, что уже насторожило бы наблюдателя из будущего, будь таковой рядом. За ним неторопливо на шести узлах тянулись варяг, Последний плелась в унгаре, нагруженная так, что отроления ушла под воду на добрый фут. Что на нее свозили последние сутки со всего города одному богу известно: всем было не до того. Японцы были слишком заняты высадкой десанта, англичанам и остальным стационерам было все равно. В начале Фарватера Кореец разошелся на контр с британским паровым катером, спешившим вернуть командора Бейли на свое законное место на мостике Тейлбота. Он за прошедшие три часа успел обрадовать Урью, что добыча достанется ему без боя и в неповрежденном состоянии. Все, что нужно для этого сделать – не стрелять первым, проявить твердость на переговорах и не поддаваться ни на какой блеф со стороны Руднева. Об остальном позаботился он – многомудрый Бейли. Командор был в приподнятом настроении, хорошая прибавка к жалованию и безбедная старость ему обеспечены. Даже пара процентов от стоимости крейсера – это при 5 годовой ренте составит, э – составит... В общем, командор был полностью погружен в свои счастливые мысли. Как и было обещано, варях под напряженными взглядами с мостика Осамы отдал кормовой якорь на границе нейтральных вод. За ним бросил оба носовых якоря с унгаря. Когда течением ее развернуло поперек форватора, был также отдан и кормовой якорь. Команда подтянула к борту до этого шедшие на буксире шлюпки, зачем-то сразу четыре, и стала демонстративно перебираться на варяг. Причем шлюпки на борт варяга не поднимали. Блефуйте, блефуйте, хоть бы шлюпки на варях подняли, а то все белыми нитками шито, подумал Уриу. Он прибыл для переговоров в настоящую ближайшей к проходу Асаму. Хотя, если бы не предупреждение Бэйли, вынужден был признать, что было бы неприятно выбирать между необходимостью обеспечить бесперебойное функционирование порта и уничтожением Варяга. Слава богине Аматерасу, кажется, сегодня получается и то и другое, без потерь в кораблях. Неплохое начало войны, крейсера еще пригодятся Японии. Вряд ли все остальные русские командиры окажутся трусами под стать этому Рудневу. Война еще впереди, а этот варяг станет самым мощным бронепалубным крейсером в составе императорского флота. Не доходя до самой примерно шести кабельтовых, бросил якорь и кореец, шедший с флажным сигналом по международному своду, высылая шлюпку с офицером для переговоров. На мостике Осамы Уриу был несколько обеспокоен через мирное сближение с потенциально враждебным кораблем, но разглядев на палубе Корицы зачехленное орудие и почти полсотни человек, слоняющихся без дела и слепопытством разглядывающих приближающуюся Асаму, отменил уже отданный сигнальщикам приказ о подъеме сигнала «стой, а то открою огонь». В конце концов, сейчас главное не сорвать удачное начало переговоров. И так вчера приняли, как потом выяснилось, уход из бухты Корицы за попытку помешать десантным транспортам. Нервы у всех на пределе, оно и понятно, первый день первой войны с европейской державой. Это не китайцы вгоняют, что для самураев привычно. По той же причине Урио отказал командиру Осамы, капитану первого ранга Ясира, в просьбе довести на кореец орудия главного и среднего калибра. Один слишком нервный наводчик и прощай бескромная победа и целый трофей. В конце концов, эта старая лодка все равно ничего Осаме не сделает, а пугать русских до начала переговоров пока не стоило. Рано. В бинокль было видно, как скорее на катер, до этого вошедший на буксире, перебрался офицер. Наверное, сам роднего пожаловал, раз ради него погнали кореец. Кого попроще отправили бы сразу на катере, подумал Рио. Катер пришвартовался к трапу Осаму через 10 минут. Судя по тому, с какой скоростью он плелся и как обильно при этом дымил, его машины и правда были не в лучшем состоянии. Так что Бейли, скорее всего, не обманул в отношении состояния варяга. Поднявшийся по трапу офицер, представившийся как лейтенант Берлинг, странно подумал Рио, на переговоры о капитуляции мог бы пожаловать и сам Руднев, или он ожидает на корице для проведения второго раунда, а этот лейтенант не более чем прощупывание почвы. Вручил Рио пакет. Примерно догадываясь о содержимом, Рио не торопливо, смакуя момент вскрыл его. На единственном вложенном листке был текст следующего содержания. Контр-адмиралу императорского японского флота и командующего японской эскадрой на рейде в Чимульпа С. Уриу. Сэр, ввиду начала военных действий между Японией и Россией, о котором вы меня любезно уведомили, и нарушением вашей эскадры на нейтралитета порта Чимульпа я имею честь почтительнейше просить вас капитулировать и разоружить вашу эскадру не позднее 17.00, 9 февраля 1904 года. 27 января 1904 года по русскому стилю. В противном случае я буду вынужден уничтожить вашу эскадру всеми доступными мне средствами. Имея честь быть вашим почтительнейшим слугой, командир крейсера Варяг императорского российского флота В.Ф. Руднев. По мере чтения в голове Урио выстраивались и рушились десятки идей и теорий. Если это капитуляция Варяга, то я император Кореи. Черт бы побрал этого Бейли и этого Руднева. Они что, за одно? «Маловероятно, но даже если так, то в какие игры они играют? Зачем перенаправлять мне мой же немного переделанный ультиматум? кадра готова к бою, в варях без хода на якоре, шансов у него как не было, так и нет. Что они этими глупостями выиграли? Полчаса времени? Или это обещанный Бейли блеф Руднева? Но почему такой наглый и глупый? И зачем кореец обвешан парусами и выглядит как пугало, а не боевой корабль?» Впрочем, это объясняет, почему прислан лейтенант. На второй раунд стоит ожидать кого-либо посерьезнее, того, кто может сам принимать решения. При этом ни один мускул не дрогнул на лице адмирала. «Восточная школа», – подумал про себя Берлинг. «Жалко, что я не увижу выражение его лица через полчаса, но ничего, обойду собственным воображением. Передайте вашему командиру, что я готов обсуждать только капитуляции его кораблей, но не моих. Все, на что он сможет рассчитывать, это пропуск к Сунгаре, с некомбатантами в ближайший нейтральный порт под конвоем одного из моих крейсеров. Варях и Кореец так или иначе останутся в Чемульпа. а вот на поверхности моря или на его дне зависит от вашего Руднева. Это мое последнее слово, и пусть в следующий раз приезжает сам, потому что его время истекает. Если через час мы не придем к соглашению, я открываю огонь. Так точно, ваше превосходительство. Господа офицеры, разрешите откланяться. С момента отхода катера с берлингом от трапа Осамы кореец начал поворот на малом ходу на курс, позволяющий подобрать катер. Наверное, русские боятся, что машина катера не сможет выгрести против течения, усмехнулся про себя Урио. У англичан полчаса назад таких проблем не было. Все же русские – не машинная нация. Тот же кореец, ну какой идиот, дает ход, не подняв заранее якорь. Развернуться-то как-то еще можно, но вот тронуться с места нельзя, пока не порвется якорная цепь. Странно, а где, собственно, цепь? Вот идиота, они уже утопили якоря. С катера, оставляя за собой хорошо видимый шлейф черного дыма, взвилась в зимнее небо ракета. Интересно, что же сообщает этот невозмутимый лейтенант самому командиру таким образом? Что блеф не удался, наверное. Это была последняя неторопливая и довоенная мысль в голове у Рио. На корейцы спустили сигнал о переговорах. На обрубленной стенге матч взлетели красные боевые флаги, и на носу вспыхнули клубы порохового дыма от залпа двух восьмеденовок и носового трапедного аппарата. Еще через примерно секунду русский восьмифугасный снаряд старого образца, разорвавшийся на мостике Осамы, отправил Адмирала в нокаут. Второй снаряд носового залпа корейца попал в носовую конечность асамы. Промахнуться четырехкабельтовых было сложно. Хотя, если честно, он тоже был нацелен в мостик, но попал не менее удачно. Уриус мог прийти в себя через минуту, как раз к моменту взрыва самодвижущейся мины, выпущенной корейцем четырехкабельтовых. Увернуться стоящая на якоре Асама не могла. Причем очевидцы утверждали, что взрывов было два, а что уже совсем ни в какие ворота не лезет. Первый взрыв якобы произошел за несколько секунд до попадания мины, что потом долго, нудно и упорно отрицалось российской стороной. Глава пятая. Обратная сторона Луны. Рей Чимульпа, Корея. 26 января 1904 года. Вечер. Военный совет. Господа офицеры, положение вам ясно. Урио нам уйти не даст. Я бы на его месте точно не дал. Прорваться, как предлагает большинство из вас, мы не можем физически. Я надеюсь, о состоянии машин все помнят? 22 узла на 2 часа, вот наш предел. И то, никакой гарантии, что машину не скиснут раньше, наши механики дать не могут. А дали бы, я бы не поверил. Потом, о результатах состязательных стрельб со Скольдом все помнят? Лейтенант Зарубаев, как старший артиллерист, уже вы-то должны прекрасно понимать, что нанести существенный вред сами мы не сможем. Потому что пока мы подойдем на дистанцию, с которой наши 6 смогут пробить ее пояс, ее 4-8-дюймовки и 7-6-дюймовок в бортовом залпе уничтожат всю нашу ничем не прикрытую артиллерию. А туда даже нанести повреждения нескольким кораблям противника скромнее надо быть. В лоб нам не пройти и уподобляться гороху, бросаемому об стену, мы не станем. Всеволод Фёдорович, вы предлагаете сдаться? Я надеюсь, что господин Урио другого выхода из нашего положения тоже не усматривает. Вот от этого и будем плясать. Я завтра попробую задурить голову командору Бейли и убедить его попросить Урио подпустить корец для отправки офицера на переговоры о сдаче. Вот только Урио будет ждать нашей сдачи, а в мы потребуем сдать его эскадру. Под катером за ночь надо скрытно подвесить ту самую гальваноударную мину, что не перегрузили на Сумгаре, в отличие от ее товарок. Взрывать ее будем гальванически после отхода катера от Асамы, поэтому на катере пойдет минёр, лейтенант Берлинг. А сама очень удачно стоит первой к выходу. Попросим у Риу прибыть на нее для переговоров. Господин капитан первого ранга, но это бесчестно. А запирать противника до объявления войны силами шести против 1. ну полутора, все же кореец по нынешним временам уже не полноценная боевая единица. А потом требовать его выхода в море на честный бой под угрозой расстрела на нейтральном рейде честно? А высаживать до объявления войны десант в нейтральном порту честно? Не я начал эту игру, но я буду играть по правилам, которые Рио установил, как он думает, только для себя. Перед судом и судом офицерской чести тоже, в случае если чего отвечать буду я. Вернее, руднежку, которого я подставляю, а что делать? На войне как на войне. Теперь по корейцу. Как только катер отвалит это самое, расклепывайте якорную цепь, вернее, заканчивайте расклепку и поворачивайтесь носом к косами. По чёрной ракете с катера залпируете из обоих 8 дюймовок и пускаете мину. Ну и за всей мелочи по мустику, естественно. Рекомендую всатить хотя бы один 8 снаряд первого залпа тоже в мостик. Это существенно усложнит Япошкам борьбу за живучесть, потому что большинство офицеров будут там наслаждаться процессом нашей капитуляции. Если сама будет надёжно выведена из строя двумя взрывами мин и первым залпом корейца, прикрываясь ей, попробуйте достать второй крейсер в японской линии. Это вроде бы Чиода, наш недавний сосед, простационер, так сказать. Если нет, извините, но вы должны таранить само и взрывать погреба корейца. Другого выхода нет. Кореец с его скоростью не жалеет при любом раскладе событий. Так что из его неизбежной гибели надо извлечь максимальную пользу при минимальных потерях в людях. Ему не прорваться в море и не вернуться назад. А назад-то почему не получится? Прикрываясь той же самой. К этому моменту пути назад уже не будет. На форватере будет лежать Сунгаре, а за ним будет стоять 9 минзаграждения «Почему? Как? Откуда они там возьмутся?» Разноголосица офицеров была прервана донёсшимся из темного угла басом. Вернее, басом. Приглядевшись, Карпышев разглядел глыбу, или вернее гору, причем не жира, а мускула. Рудневская половина сознания услужливо подсказала, что это зовется младший инженер-механик Валерий Александрович Франк, притихший в уголке механик-корейца. А Карпышевская подумала... Увидеть незабвенный Арик Шварценеггер этого простого русского человека, наверное, повесился бы с горя от сознания собственной физической неполноценности. Мех был огромен, и судя по заранее улыбавшимся, глядя на него офицером, изрядный балагур. Господа, уж коли нас тут начальство собрало, то оно нам, наверное, все растолкует, если мы ему наконец позволим. Давайте не будем прерывать дорогого капитана, а то до завтра не узнаем, что за мины и кто их поставит. Ну, для начала 20 века чувство юмора неплохое. Благодарствуем за помощь в утихомиривании нашего бардака, Валерий Александрович. Мины сейчас перегружаются с варяга на Сунгаре, вместе с катерными, метательными минами, подрывными зарядами и прочей взрыва и огнеопасной гадостью. И всей ненужной взрывчаткой. Кстати, корейцы тоже приказывают сдать все ненужное в бою на Сунгаре. Еще туда же завозят весь сейминг, который найдут в городе до утра. Как только кореец откроет огонь по осаме, я прошу из кормового шестиднемого орудия стрельнуть перелетом по варягу и стоящей рядом с ним в сунгаре. После падения снаряда, а его не смогут не заметить на Паскале и телботе, я взорву две гальмоноударные мины, заложенные на сунгаре. Корпус сунгаре существенно осложнит пользование форватором до середины весны. А если на заграждении еще кто-либо подорвется, то можно ожидать полной закупорки порта на месяц другой. А вину за неудобства для господ стационеров свалим на неточный зал по самой по Остальные мины поставим, когда будем эвакуировать на шлюпках команду Сунгари на Варяг. Чтоб веселее было пытаться его обойти на форватере. Я думаю, следующие пару месяцев японцам будет не до высадки десантов в Чимульпа. Теперь понятно, почему капитан Сунгари от вас красный, как из бани, вылетел. А не взгреет вас так за утопление собственного парохода? И потом, а как же стационеры? «Взгреет, не взгреет, как говорит один мой приятель. Ты сначала доживи. Будем в Артуре, будем об этом беспокоиться. А стационеры ваши посидят несколько месяцев и тут, не помрут. Они нам очень помогли. Вот пусть и поскучают. И опять же, это не мы, это японцы стрелять не умеют. Все претензии к ним. А цемента зачем на Сунгаре? Когда он утонет, из цемента получится бетон. А поднять с моря бетонную чашку нашим друзьям-японцам будет гораздо труднее, чем порожний пароход». Так, мелкая гадость. Да, в связи с тем, что кореец фактически идет на самоубийство, полная команда вам ни к чему. Я предлагаю оставить половину наряд машинной команды, треть кочегаров, половину комендоров, полные расчеты только на 8 дюймовки. Остальные, сокращенные наполовину и половину минёров, вам удастся выпустить не более одной мины. Остальную команду предлагаю перевести на варях. пригодятся в прорыве. Сиволод Федорович, у нас же с казаками и севастопольцами будет почти двойная команда. Это же не крейсер, оно и в ковчег получится. Зачем? Передать на нейтральные суда не лучше будет? Ну, во-первых, будет кем заменять орудийную прислугу. Я прогнозирую в ней большой убыль. Спасибо господину Крампу. Вернее, нашим умникам из-под шпица. Даст Бог прорваться, первым делом сделаем щитовые прикрытия для орудий. А во-вторых, есть одна задумка, но об этом пока рано. Севолод Фёдорович, а цемент у вас на Сунгаре прямо в мешках сгружают? Раздался ехидный, как обычно при обращении к любимому капитану, голос старшего офицера. «Да, Вениамин Васильевич, а что, собственно, вас мучает? «Пустая затея, коли так. В мешках цемент не схватится. И если уж вы потратили на эту затею казенные деньги, то могли бы приказать мешки резать, на тонну цемента тонну гравия высыпать и заранее затопить трюмы, наполовину примерно. Тогда через недельку и правда хоть плохонький, но бетон будет». «А если сварить по вашей системе, то японцам просто надо будет разгрузить кучу слегка окаменевших мешков». «Блин». «Простите, Всеволод Федорович, не понял, какой блин?» «Тот, который комом, конечно. Умоляю, сбегайте на Сунгаре, там наш босс Маншликова погрузка распоряжается. Прикажите ему, чтобы попинал кули. «Пусть потрошат мешки и действительно затопите немного трюма. «И как наши узкоглазые друзья закончат с цементом, пускай и правда начинают гравий таскать?» «Я у входа в порт видел кучу». «Доплату пообещайте за переработку. Учитесь у старшего офицера, господа. Не в бой, а в глаз. Вот что называется». Неожиданно с места встал молчавший до сего момента капитан второго ранга Павел Андреевич Беляев II, командир корейца. «Господа, не кажется вам, что капитан первого ранга руднев немного горячится?» «Ну, не выпустили нас японцы в море. Почему обязательно война из-за этого начнется? «Я, кстати, не уверен, что миноносцы на самом деле мины пускали». Могло моим сигналам и померечься со страху. Народ-то в большинстве не обстрелянный. И потом, огонь-то как не крути, мой комендор, зараза, первым открыл? Может, еще пронесет? Допустим, на Певческом мосту договорятся. А у нас что? Пароход Доброфлота залит бетоном на планшире и утоплен на фарватере. На него же перегрузили и с ним утопили все грибные суда. Половину боезапаса. Завтра еще нейтральный порт заминируем. А не будет войны. Кто... За все это отвечать будет. Да не волнуйтесь вы так, Григорий Павлович, присаживайтесь, выпейте еще чая. Листовой. Тихон, ты сразу второй самовар готовь. Нам много чая понадобится, а за свое, как вы ясно подразумевали, самодурство, я, если войны не будет, отвечу сам. И за пароход тоже отвечу, кстати, как мне очень образно объяснил его капитан Сумгаре принадлежит не Доброфлоту, а КВЖД. Он так расстроился, что даже отказался принимать участие в нашем совете. А отвечать я буду по всей строгости, как начальник отряда, и ни за какую спину прятаться не намерен. Вот только, к сожалению, не отвечать перед начальством придется, а воевать и умирать. Я думаю, завтра к обеду нам предъявят ультиматум. Или выходим из Чимульпа, и Юрий у нас топит, или не выходим. И он топит нас прямо на рейде, под осуждающими взглядами остальных стационеров. Мол, трусы не вышли на бой, а теперь нам могут случайными осколками краску поцарапать. Сдержанные смешки офицеров были прерваны штурманом корицы Мичменом Берилевым. Допустим, вы правы, и война начнется завтра. Допустим, что спрятав честь в карман, мы сможем подорвать минами Асаму. Но что потом? Варяг на полном ходу, значит, прорывается, а мы... Что нам делать? Особенно меня порадовал ваш приказ о таране с последующим взрывом погребов. У нас на борту почти две сотни душ. Во-первых, Павел Андреевич, полная команда корицу не нужна. Кстати, всегда считал, что людей у вас на борту не две сотни, а 175. Впрочем, выведь на канонерке меньше месяца могли не сосчитать. Расчеты носовых 8-дюймовок – это, простите, наш единственный шанс. Нужны полные. Кормовой 6-дюймовки тут достаточно сокращенного, вряд ли ей много придется стрелять. То же самое с малокалиберками. Машинная команда и кочегары тоже половин должно хватить. Полного хода вам держаться не надо, но маневрировать надо точно. Минеры, чтобы обеспечить один выстрел и пожалуй все. Я думаю можно позвать добровольцев. Из офицеров я вынужден забрать штурмана, старшего офицера, артиллерийского офицера и врача. Лекарь это зачем забираете? А как нам с ранеными быть? На стационерах есть свои врачи, а у меня, боюсь, будет раненых с полкоманды. Теперь о том, как быть, что делать и так далее. Если Асама после взрыва двух мин будет выведена из строя, вы обстреливаете Чиоду. Вроде в ордере она следующая. Причём я бы порекомендовал для каждого залпа высовываться из-за корпуса осамы, а для перезарядки задним ходом отходить назад, прячась за осамой. Тогда преимущество в скорострельности 120-мм Чиоды будет скомпенсировано. Зато пары ваших 8-дюймовых бомб и для выхода из строя вполне может хватить. Да, и не забывайте любое шевеление на палубе в казематах осамы пресекать огнем ретирадные пушки и противоминной мелочи. А то прозевайте 1, 2,8 или 6,7 снаряда и прощай, кореец. Как только вы получите повреждения, после которых введение было будет невозможно, команду шлюпки поджигайте запальные шнуры, заранее отмеряйте 10-15 минут и направляйте брандер имени корейца на саму, чтобы ее подольше поднимали и чинили, и гребите назад в чему -либо. Если до самой дотянуться не сможете, попробуйте взорваться на форватере. Любое препятствие, блокирующее судоходство в Чемульпа, будет костью в горле у Япушек при высадке десанта. А больше им его и высаживать-то особо негде. Мне не нужно, чтобы вы погибли. Наоборот. Вы должны выжить и рассказать нашу версию событий. Иногда на войне это важнее, чем выигранное сражение. А по поводу Тарана, я думаю, про брик Меркурий и пистолет Казарского все помнят. Так вот, если мы хотим выиграть эту войну, командир любого японского корабля, даже Микасы, должен после вашего завтрашнего боя бояться просто сблизиться с любым самым занюханным российским миноносцем. Как турки боялись. Да и шансы на выживание не знаю, где выше, на корице или на варяге. Где лично вам, Павел Андреевич, придется завтра быть? Вы меня что, в трусости обвиняете, ваше высокоблагородие? Нет. Но мне до зареза нужен на борту еще один штурман. «Зачем, простите, позже? Но это приказ». «А на корейце штурман уже ни к чему. Дедушке с рейда завтра не уйти». Вы вот так говорите, Всеволод Федорович, будто точно знаете, что нам завтра идти в бой». «А ведь, Вениамин Васильевич, простите великодушно, но вы уже вернулись в Сунгаре или все еще на пути туда?» «Ваша же идея с бетоном – вам и выполнять. Инициатива, она наказуема». «Нервные смешки собрания медленно, наверное, переходят в нормальный здоровый смех, чего, собственно, и добивался командир крейсера, как бы его ни звали». Обе его персонали и не перебои голосили, что с техническими деталями можно разобраться и завтра. А вот поднять дух команды и особенно офицеров перед Боем сейчас гораздо важнее. Сей секунд замешкался, вернее, заслушался. Вас послушать, так вы к этому дню будто год готовились. Только без меня ничего важного, пожалуйста, не обсуждайте. Хорошо? Христом Богом клянусь, будем пить чай с коньяком и музыцировать. А готовился не год, а всю жизнь, как и все мы господа. Музыцировать? Так точно, господа офицеры. Кто у нас наиболее силен на рояле? Мичман Эйлер? Мне тут давно пришла в голову идея гимн варяга написать. А сегодня по возвращению корейца как обухом по голове ударила. Повод-то какой. Вот вроде что-то получаться стало. Простите за плагиат, неизвестный мне немец и переводчик, но так надо. Давайте вместе попробуем. Я попробую напеть, а вы, будьте любезны, подберете ноты. Ну но до того ли сейчас? Дело не в проворот, а вы музыцировать. «Больше скажу. Завтра надо будет до обеда команду обучить песне. Им она пригодится дух поднять, да и помирать с музыкой веселее будет. Считайте это моей командирской блажью». В сгущающихся вечерних сумерках Рида Чимульпа впервые звучала песня «Варяга». И пусть карты уже лежали немного не так, как в той истории, что помнил Карпышев родню, Пусть мелодия не на все сто процентов совпадала с той, что он напевал с детства». Эх, как я тогда в третьем классе дрался с братьями Ким после строчки про узкоглазых чертей. До сих пор приятно вспомнить. И которая, наверное, и привела его в конце концов на эту скользкую дорожку. Которая завтра вполне могла закончиться на мостике Варяга разлетом его мозгов при неудачном разрыве японского снаряда. Но зато ее пили именно те люди, у которых было на это больше прав, чем у любого другого исполнителя во все времена. И потом команда должна не идти в бой, потому что она должна. Она должна в него рваться. Тогда завтра у нас будет шанс. Наверх вы, товарищи, все по местам, Последний парад наступает. Врагу не сдаётся наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Все вымпелы вьются, и цепи гремят, Наверх коря подымая. Готовятся к бою орудия в ряд, На солнце зловеще сверкая. Из пристани вечной мы в битву идём, Навстречу грязящей нам смерти. За родину в море открытом умрем, Где ждут желтолицы и черти. Свистит и гремит и грохочет кругом, гром пушек шипение снаряда. И стал наш бесстрашный, наш верный варяг, подобен кромешному аду. При смертных мучениях трепещут тела, в круг рохот и дым истинания, и судно охвачено морем огня, настали минуты прощания. «Прощайте, товарищи, с Богом! Ура! Кипящее море под нами! Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами». Не скажет ни камень, ни крест, где легли во славу Мурусского флота, лишь волны морские прославят одни геройскую гибель Варяга.